Глава седьмая. Андрей Размётнов со своей группой пришёл к Фролу Дамаскову, когда тот с семьёй полудновал. За столом сидели сам Фрол, маленький, чудушный старичишка с клиноватой бородёнкой и оторванной левой ноздрёй. Ещё в детстве обезобразил лицо падес яблони, отсюда и прозвище Рваный. Его жена, дородная и величественная старуха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 Нам садиться некогда. Андрей достал из папки лист. Собрание бедноты постановило тебя, гражданин Фрол Домашков, выселить из дома, конфисковать всё имущество и скот. Так что ты кончай полудну и выгружайся из дому. Зараз мы произведём опись имущества. Это почему же такое? Кинув ложку, Фрол встал. Уничтожаем тебя как кулацкий класс. пояснил ему дёмка у шаков. Фрол пошёл в горницу, поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками, вынес оттуда бумажку. Вот справка, ты сам размётнов её подписывал. Какая справка? О том, что я хлеб выполнил. Хлеб тут ни причём. А за что же меня из дому выгонять и конфисковать? Беднота постановила. Я ж тебе пояснил,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 почернелым языком. Сукины, сукины сыны. Грабьте, режьте по пане, встаньте ради Христа, заплакала девка, подхватывая отца под мышки. Фрол оправился, встал, лёг на лавку и уже безучастно слушал, как Дёмка Ушаков и высокий застеньчивый Михаил Игнатёнок диктуют размётному Кровать железная с белыми шарами, перина, три подушки, ещё две кровати деревянных, горг с посудой, и посуду всю говорить. Даную под такой голень. 12 стульев, одна длинная стула со спинкой, гармонья трёхрядка. Гармонь не дам. Тимофей выхватил её из рук дёмки. Не лезь-ка со глазай, а то нос расшибу. Я тебе так расшебу, что и мат не отмоет. Ключи от сундуков давай, хозяйка. Не давайте им маманя нехай ломают, если такие права у них есть. Есть у нас права ломать. Оживлея, спросил Демит молчун, известный тем, что говорил только при крайней необходимости, а остальное время молча работал, молча курил с казаками, собравшимися в праздник на проулке.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 Не любил Демит людского гомона. Жил он на отшибе, в конце хутора, был рыботящим и по силе первым во всей округе. Но как-то пятнила его судьба обидами, обделяла как пасенка. Он 5 лет жил у Фроло Дамаскова в работниках, потом женился, отошёл на своё хозяйство. Не успел обстроиться, погорел. Через год ещё раз пожар.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 Вот бы с кем поменяться селёнкой. Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала, Дёмка Ушаков, Аркашка и тётка Василиса, единственные женщины в Андреевой группе, наперебой разноголоса выкрикивали: Шуба бабья, датская, тулуп, три пары новых сапог с колошами, четыре отреза сукна. Андрей, размётнув Тут парнишка товару на воз не заберёшь. И ситцу, и сатин чёрный, и всякая иная. Направившись в горницу, Андрей услышал из сеней девичьи причитания, крик хозяйки и урезонивающий голос Игнатёнка. Андрей распахнул дверь. "В чём тут у вас?" опухшая от слёз курносая хозяйская дочь ревела белугой, прислонясь к двери.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 Забившись в угол, отдёргивала подол, странно неповоротливая, кургузая от множества стеснявших движения отдёжин. Андрею стали противны и жалки её мокрые, красные, как у кролика глаза. Он хлопнул дверью, сказал Игнатёнку: "Не моги её телешить, что успела одеть, чёрт с ней, а узел забери". Опись, находившевыся в доме имущества, подходила к концу. Ключи от амбара, потребовал Андрей. Фрол, чёрный, как обугленный пень, махнул рукой. Нету ключей. Иди ломай, приказал Андрей Димиту. Тот направился к амбару, по пути выдернув из орбы шкворень. Пятифунтовый замок гирю с трудом одолели топором. Ты притлук, это не рубие. Наш теперь амбар. Ты по-хозяйски, легче, легче. советовал сопевшему молчану Дёмка. Начали перемерять хлеб. Может, его зараз и потем? Вон в сусеке грохот лежит. Грохот большое решето, предложил опьяневший от радости Игнатёнок. Его высмеяли и долго ещё шутили, насыпая в меры тяжеловесную пшеницу. Тут и что можно на хлебозаготовку пудов 200 сыпать? По колено, бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой к выгребу закрома. Хватал ее рукой, цедил сквозь пальцы. — По пульке дюжа должна заважить. — Куда там? — Червонного золота пошиниться. Только, видать, в земле была. Видишь, тронутая. Аркашка Миног и еще один парень из группы хозяйничали на базу. Аркашка, поглаживая русую бороду, указывал на бычий помет,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 лежал на лавке уже в одних чулках. Присмерившийся Тимофей взглянул ненавидяще, отвернулся к окну. В горнице Андрей увидел сидевшего на корточках молчуна. На нём были новые, подшитые кожей, фроловые валенки. Не видя шатшего Андрея, он черпал столовой ложкой мёд из ведёрного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду жёлтые тянкие капли